Глава 21. Когда в аудитории никого не осталось, профессор взмахнул рукой, и дверь закрылась. Лариана Норд поднялся из-за стола, подошел ко мне и взял за руки. Ты меня узнала? С улыбкой на лице, в глазах, как и раньше, я видела тепло, заботу, доброту. Как ты здесь оказалась? Неужели София отпустила тебя в Королевскую академию? мотая головой в недоумении. София умерла год назад. Тихо проговорила через мешающий ком в горле. Норд качнулся, прикрыл глаза, пряча боль, но она ощущалась каждой клеткой тела. Как умерла? Что случилось? До да боли сжал мои пальцы. Я до сих пор не знаю. Лекари говорили обычная простуда, но с каждым днём Софи становилась всё хуже. А в последние дни она так ослабла, что не могла ни есть, ни говорить. Пролежала несколько дней в лихорадке, не выдержав тяжести воспоминаний, я всхлипнула. Прости, девочка. Я ведь просил ее написать, если понадобится помощь, в любое время, но твоя тетя была невозможно упряма. Эмоции Бериаса были понятны. Я тоже ругалась, плакала, обвиняла Софи в том, что она не позволяла пригласить целителей из столицы. Она позволила себе умереть. Молчала до последнего, унося тайны в могилу. Я не должен был ее слушать, качал головой профессор. Я видела и чувствовала его боль, но ничего не могла сделать. В то время я была совсем девчонкой, которую так заботливо оберегали и не посвящали во взрослые темы. Я все понимала, замечала, как Норт смотрит на Софи, почему она не ответила на его чувства. Ведь у тёти никого не было, все ухаживания она пресекала на корню, лишь Берреусу было позволено приходить к нам в гости. Софи перед его визитами всегда надевала свои лучшие наряды, а на ее лице расцветала улыбка. А потом она прогнала Норта, и глаза ее потухли, а улыбки стали вымученными. Почему? Что между ними произошло? Лариана, мы обязательно с тобой поговорим, но сейчас мне нужно остаться одному. Тяжело чувствовать чужую боль. Норту плохо удается скрывать настоящие чувства. Хорошо, профессор. Но он будто меня не слышал. Я тоже опаздываю. Гьер Сириль, наверное, меня уже ждет». Сириль нахмурился, берясь, сведя брови к переносице встревожился. Смотрит так, словно в душу заглядывает. Это ты попала под взрыв, догадался он, прежде чем я успела объяснить. Лариана вновь подошел ко мне, беря за руку. Нам нужно о многом поговорить. Софий бережно хранила свои секреты, но кое-что мне известно. Ты должна быть очень осторожна, и если тебе понадобится помощь, позови. Он обхватил мое запястье, Самкнув пальцы и произнёс что-то на древнем языке, который мне предстоит выучить. Кожу так резко обожгло, что я вскрикнула, а из глаз потекли слезы. Прости, так было нужно, а теперь запоминай. Лоя карис махве ван. Произнёс он заклинание еще несколько раз, заставив меня повторить, и только после этого разжал пальцы. Запястье украшал витиеватый рисунок сделанный черными чернилами когда тебе понадобится моя помощь призовешь. обхватишь запястье и произнесешь заклинание никто не должен об этом знать Лориана. никто а если увидят рисунок он находится на таком месте что обязательно последуют вопросы посмотри на руку удивительно но чернила на запястье стали исчезать словно кто-то их стирал Через пару минут даже покраснение пройдет. Вы скажете, что от меня скрывала Софи. Не думала его спрашивать, норд хочет остаться наедине с собой, осмыслить, что Софи больше нет, но он единственный, кто знает ответы на мои вопросы. Это был крик о помощи. Мне было сложно, столько тайн вокруг и нет ответов. Значит, Софи перед смертью не открыла тебе свои тайны. Внимательно вглядываясь в мои глаза, будто пытался понять, отвечу я правду или солгу. Софи ничего мне не рассказывала. Я мало знаю Лариана, о чем то лишь догадываюсь, но этими скромными сведениями я с тобой обязательно поделюсь. Спасибо, профессор. Он кивнул и взмахом руки открыл дверь. Попрощавшись, я поспешила в целительское крыло. Осмотр занял несколько минут, Гер Сирилл просканировал мою ауру, попросил открыть рот, заглянул в глаза. Сегодня уже значительно лучше. Жду завтра. Пей больше жидкости. В столовую я бежала. Не хотелось прийти в самом конце, когда элита уже будет обедать, а при моем появлении все дружно умолкнут и скорчат недовольные рожи. Хорошо бы Линц уже был там, но сегодня удача находилась не на моей стороне. За столом элиты сидел лишь Рей.